«Ах, какая тоска! О, Господи! Отчего стало так плохо? Просто руки опускаются, все из рук валится, не хочется жить. Отчего это так сделалось? В том ли сила, что революция? Нет. Ах, нет. От войны это все. Перебили на войне весь цвет мужской. И остался одна гниль никчемная, никудышная». То ли было в батюшкином дому, у отца подрядчика, отец был непьющий, грамотный, дом был полная чаша, и две сестры, Поля и Оля, и как имена складно сходились, такие же обе они были согласные, под пару красавицы. и плотничьи десятники к отцу ходили видные, статные, авантажные. Или вдруг вздумали они, нужды в доме не знали, вздумали... шести шерстей шарфы вязать за И что же? Такие оказались вязальщицы. По всему уезду шарфы славились. И все бывало радовало густотой и стройностью, церковная служба, танцы, люди, манеры. Даром, что из простых была семья, вмещание из крестьянского и рабочего звания. И Россия тоже была в девушках, И были в ней настоящие поклонники, настоящие защитники, не чита нынешним. А теперь сошел со всего лоск. Одна штатская шваль адвокатская, даже дава. День и ночь без устали слова жует, словами давится. Власушка соприятели... Думает замануть назад золотое старое времечко шампанскими добрыми пожеланиями. Да разве так потерянной любви добиваются? мне надо ворочать для этого. Горы двигать, землю рыть. Галузина уже не раз доходила до привоза торговой площади Крестовоздвиженская. Отсюда в дом к ней было налево, но каждый раз она передумывала, поворачивала назад и опять углублялась в прилегавшее к монастырю закоулки. Привозная площадь была величиной с большое поле.